Глава 2 Надо было лично контролировать прием рабочих. Я делегировал это Синицуну, и в итоге кое-кто нас практически переиграл. Возможно, я ошибаюсь, но моя уверенность возрастает с каждой минуты, когда я думаю о том, что некий крестьянин на моем заводе научился создавать свои собственные препараты. «Существует вероятность, что ко мне попал гений, который, несмотря на свое низшее происхождение, способен пробиться на самый верх. Или же просто парень, у которого есть такой же томик парацельса, как у меня». Но нет. Все это слишком подозрительно. И повезло еще, что это дело вскрылось довольно быстро. Я хорошо относился к своим работникам, и они тут же доложили о происходящем Синицуну. «Я не понял, Алексей, а какие у нас проблемы?» – спросил Илья. «Парень довольно способный. Если продолжит в том же духе, можем его повысить или перенять в свою команду. Ты сам оцени, как это выгодно. Он изобретает, а ты патентуешь. Ну, может, как-то поделитесь с ним процент. Через это мы уже проходили». «Илья, ты совсем не выспался, что ли?» – перебил его я. «Пока что делиться с тобой своими подозрениями я не буду. Сам все поймешь скоро. Но для начала подумай, откуда вообще он узнал, что мы собираемся создать Лантрексоны? Кого создать?» Препарат для снятия твоей зависимости. Об этом не знал никто, кроме нас двоих. Хочешь сказать, что это простое совпадение? Нет. Он наводил на нас правки, подслушивал или подбирался к нам каким-то иным способом. Ладно, скоро сам все поймешь. У меня как раз прием закончился. Пойдем на завод. Сейчас совсем разберемся. Только перед этим я к Кораблёву зайду. Мне нужно рассказать ему, чем закончился день Грифона. Хорошо, я тебя снаружи подожду. «Хочется вдохнуть свежего весеннего воздуха». «Ты только не рассказывай ему, что и мной владела некротика, ладно?» — попросил Илья. Ты спрашиваешь еще. Зачем мне это делать? Если бы ты был адептом места у некроманта, вопрос другой. Но ты, по сути, просто жертва. Можно и умолчать о том, что произошло». «Спасибо тебе, Алексей. Я это очень ценю», — кивнул Синицын. «Да, а Илья стал куда менее эмоциональным после того, как я отобрал у него возможность употреблять наркотические растения, спокойный, уравновешенный. Я будто с другим человеком теперь работаю. Мне даже в каком-то смысле не хватает старого Синицына. Хотя сейчас он, скорее всего, переживает обстинентный синдром. Его спокойствие говорит о большой силе, ведь в данный момент его, наоборот, должно распирать от отрицательных эмоций. Думаю, когда мы полностью его вылечим, он снова станет таким же, каким я его всегда знала Я прошел в кабинет ивана сергеевича кораблева главный лекарь судя по мешкам под его глазами вообще отсюда не выходил со вчерашнего дня я уж думал вы не зайдете тут же взбодрился он ну что скажете алексей александрович я вчера вам не поверил да и до сих пор не стало известно оказались ли правды ваши слова но тот факт что прошлой ночью по каким-то причинам арестовали бывшего жреца я оказался прав иван сергеевич Прямо сказал я. Грифон был заражен некротикой. В городе поселился некромант, которому удалось добраться до самого Бога. И им был жрец? Нет, жрец был лишь пешкой, но я уже занят поисками настоящего некроманта. Вот только его сила, как вы уже поняли, может оказаться настолько могущественной, что все лекари Хапёрска с ним справиться не смогут. Но Саратов мы привлекать пока что, разумеется, не будем, верно? уточнил Кораблев. «Ведь у нас нет доказательств. я это уже научился вам доверять. Но если вы скажете ордену лекарей, что Грифон был осквернен, и при этом не предоставите никаких доказательств, они только посмеются над нами лишний раз». «Именно. А доказательств у меня нет. Только мои слова и слова старшего жреца Никодима. Однако могу вас порадовать. Сначала мы с Игорем Лебедевым разобрались с распространением некротики в сапожке. А вслед за этим я очистил Грифона. Больше известных нам очагов нет. «Если я скажу, что это хорошие новости, я сильно преуменьшу», — удивленно покачал головой старик. «Но как, по-вашему, что нам нужно дальше делать?» «Искать некроманта, разумеется. Любые зацепки придется проверять. Правда, теперь он точно знает, что нам известно о его существовании. И он будет скрываться еще тщательнее, чем раньше». Был бы жив Сухоруков, мы бы добросили его. Но какой-то болван из местных городовых прирезал его раньше времени. Да Сухорука в любом случае не стал бы сдавать своего учителя, покрутил головой кораблев. И знаете, что самое ироничное в этой ситуации? Нам остается только порадоваться, что этот некроман засел именно в Хаберском районе. Порадоваться, с какой стати? удивился я потому что здесь есть такие лекари, как вы, Сеченов. Кроме того, у меня достаточно большой запас лекарской энергии. Если придется, то я тоже смогу дать бой. В других районах присутствия некроманта никто бы даже не заподозрил». «В этом есть доля здравого смысла. Хотя было бы куда лучше, если бы этот ублюдок и вовсе не появлялся». «У меня есть одна зацепка — ведьма». «Ведьма?» «Помните самый первый день, когда я только пришел устраиваться в вашу амбулаторию? Тогда в этот кабинет вломилась женщина, покрыта ожогами». «Ха-ха, конечно помню. Такую женщину сложно забыть. Огненная крапивница. Вы тогда впервые показали свой талант». Она была одной из жертв этой ведьмы. Купила у нее какую-то омолаживающую мазь, которая в итоге сожгла себе всю кожу. У этой ведьмы налажена сеть в Хоперске. Скрытая, едва заметная. Я хочу начать именно с нее. Есть риск, что наш некромант — это именно она. Тогда нужно допросить ту девушку, которую вы вылечили в самом начале своего лекарского пути. Возможно, ей что-то известно. Сильно сомневаюсь. Я уже выяснил, что ведьма и ее жилище постоянно перемещаются. А действует она в основном через своих помощников. И даже помощники не знают, где можно найти свою начальницу, пока она не сообщит о своем местоположении. Простая хаперская девушка нам ничего не скажет, так что нет смысла ее беспокоить. — В таком случае продолжайте расследование своими методами, Алексей Александрович, — кивнул главный лекарь. — Только держите меня в курсе. Я всегда готов помочь. Если ситуация обострится, вызовем Саратов, несмотря на все риски. Пусть тоже принимает участие в защите своей губернии. Закончив разговор с Иваном Сергеевичем, я вышел из амбулатории вместе с Синицыным направился в сторону завода. Вскоре нас догнал Сечинов. «Господа, а куда это вы? Неужто всю работу закончили?» спросил Ивана. «Да, нам нужно срочно наведаться на завод. Причем тебе я тоже крайне рекомендую к нам присоединиться. Дело очень важное. М -м, у меня еще три пациента. Я вот за булочками вышел. В животе уже урчит. Как закончу, сразу же прибегу к вам». «Хорошо», кивнул я. Уверен, ты будешь удивлен, когда узнаешь, что у нас там происходит. Я до сих пор не могу понять, что тебя так встревожило, сказал Синицын, когда Сечинов убежал назад, в амбулаторию. Что же такого страшного в том, что кто-то делает за нас всю работу? Боишься, что он получит за нас все патенты? Или погоди-ка? Синицын наш побледнел. Уж не хочешь ли ты сказать, что он? Именно это я и хочу сказать, Илья. Но ты пока что види себя, естественно. Я сам с ним поговорю, и только потом будем делать выводы. Нам ни в коем случае нельзя его спугнуть. Как только мы добрались до моего завода, я сразу же прошел в свой кабинет. Предварительно отдал Синицыну наставление о том, как нужно правильно действовать. Через десять минут он привел ко мне нашего сотрудника, а сам покинул кабинет, оставив нас с ним наедине. Передо мной оказался чумазый молодой парень, примерно моего же возраста. Его лицо покрывала грубая неухоженная щетина, Темные сальные волосы перекрывала шапка с козырьком. При этом он был необычайно голубоглазый. И в этих глазах читался большой ум. Вы «Вызывали, Алексей Александрович?» — спросил он, предварительно поклонившись. «Да, присаживайся», — кивнул я и указал на стол перед своим столом. «Скажи мне, как тебя зовут?» «Володька я», — коротко ответил он. «Иванов». «Иванов, значит, ну-ну». «Володь, меня очень впечатлили твои способности, прям скажу», — произнес я. «Только смущает тот факт, что ты производишь препараты на моем заводе, предварительно не договорившись со мной об этом». На доли секунды в его глазах пробежал шок. Похоже, он не ожидал, что его раскроют, но этот шок был едва заметен. Он быстро взял свои эмоции под контроль, миролюбиво улыбнулся и, почесав затылок, заявил «Простите, Алексей Александрович, удержаться не смог. Такой хороший у вас завод, столько всяких реагентов. Руки сами чешутся, чтобы создать что-нибудь эдакое». «Какой же хороший из него актер! Если бы я не знал заранее, с кем, имея дело, решил бы, что передо мной гениальный химик из числа простолидинов. Такой же по уму, как, к примеру, Максим Захаров, который занимается электрическими кристаллами. Или же как наш местный кузнец? Ну нет, меня не обманешь». Я вижу его насквозь. Рад, что тебе нравится работать у меня на заводе, Володь. Единственное, что меня смущает, то, что ты не обговорил свои планы со мной заранее. Потяну немного, посмотрим, выдаст ли он себя сам. Да, понимаю, Алексей Александрович, сплоховал. Виноват. Честно скажу, хотел произвести как можно больше препаратов, а потом разом их вам показать. Но нашлись умники на заводе, которые обнаружили мою нычку. Пришлось сказать, что я создаю препарат от... «От наркотической зависимости. Как раз тот, который я хотел сделать в течение марта или апреля месяца», — перебил его я. «Любопытное совпадение. Да ты будто мысли читаешь, Володь». — рассмеялся он и вновь почесал затылок, строя себя дурачка. «Какое там? Таких способностей у меня нет». Я откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул и, наконец, произнес. Я уж было подумал, что Махаон тебе и чтение мысли дает, Володька. Обошлось. Тогда бы мне точно пришлось туго с тобой. Он вновь замер. В глазах пронеслись десятки эмоций. Страх, гнев, удивление. Он понял, что его раскрыли, но все еще надеялся, что ему удастся меня обмануть. Кто-кто дает? улыбнулся он. Не понимая, о чем вы говорите, Алексей Александрович. Вот и сломалась вся твоя тактика. Теперь твоя актерская игра уже не выглядит столь убедительно. Что ж, из всего разговора вы сказали мне правду всего один раз, Владимир Харитонович, только имя. Все остальное ложь. Но стоит отметить, план у вас был любопытный. Долго вы его с махоном создавали, господин Павлов. На этом игры закончились. Он резко исправил осанку, изменился в лице и уселся ровно, гордо задрав подбородок. Никакой магии, но этих простых телодвижений. Хватило, чтобы превратить крестьянина Володьку в господина Павлова. «А вы не такой уж и дурак, как я думал, господин Мечников», улыбнувшись одним лишь уголком рта, произнес он. «Быстро сообразили, только ваши информаторы работают чересчур медленно, могли бы давно меня обнаружить». «Что ж, радует, что вас обнаружили через несколько дней, а не через месяц», заключил я. «А теперь самое время рассказать, какого черта вы забыли на моем заводе». «Вам в Санкт-Петербурге плохо работалось?» «Мне, конечно, листит, что вы променяли столичное предприятие на мой завод. Но все-таки я не собираюсь перед вами отчитываться», — улыбнулся он. «Я ведь устроился сюда официально. Документы у меня тоже настоящие». «Да, ну, а мне что-то подсказывает, что вы предъявили господину Синицыну подделку? Или Павлов — это ваш псевдоним?» «Нет», — помотал головой он. Илья Андреевич мои документы банально не проверил. Представляете? Посмотрел на меня, сделал вывод, что я обыкновенный оборванец. И все. На слово поверил, что я Володька Иванов. а ну Синицын. Могу понять, почему он был таким невнимательным. Как раз примерно в это время я лишил его дозы, и он начал страдать от обсинятного синдрома. По-хорошему, стоит с ним обсудить, как так вышло, что он вообще влез в эту историю с наркотическими растениями. Но сейчас точно не до этого. Передо мной сам Владимир Харитонович Павлов. Вот уж не думал, что он явится в Хапёрск. Отсеченного такого ожидать было можно. Но Павла с Махауном всегда действовали скрытно. Вот благодаря своей скрытности они и пролезли прямо на наш завод. И самое главное, об этом не знала даже Гигея. Она ведь сказала мне, что Махон затих. Да и я заметил, что Павлов резко прекратил производить новые препараты и изобретения. Теперь понятно, что они затеяли. Вот только зачем? Какой смысл? Банально хотели устроить диверсию? Разрушить завод изнутри? Слишком мелочно. На его месте я бы на такое не пошел. Есть иная причина, я в этом уверен. Что ж, Алексей Александрович, раз уж вы меня раскрыли, я, пожалуй, уволюсь с вашего предприятия. А поскольку я являюсь дворянином, одобрение вашего для ухода мне не потребуется. «И да, оплату за три дня работы тоже можете мне не выдавать. Как-нибудь переживу». Усмехнулся он и неспешно поднялся со стула. «Уже уходите?» — спокойно спросил я. «А я рассчитывал, что мы с вами поговорим по душам. Так хотелось послушать, зачем вы вообще проникли сюда. Буду честен, ваше намерения для меня загадка. А вот личность я ваша сразу определил, как только мне сказали, что кто-то начал производить здесь новые лекарственные препараты». Павлов ничего не ответил, лишь самодовольно ухмыльнулся и прошелся к двери. Затем дёрнул ручку и обнаружил, что дверь заперта с обратной стороны. — Куда-то торопитесь, Владимир Харитонович. Павлов так и замер около двери, продолжал настойчиво дёргать ручку, но та не поддавалась. Синицын все сделал ровно так, как и просил. Завел его и тут же аккуратно запер двери. А вот это вы сделали зря, Алексей Александрович, — затрясся Павлов. «Вы меня не имеете права удерживать здесь насильно!» Голос Оу был спокойным, но по жестикуляции трясущимся конечностям я понял, что Павлов разнервничался, и не на шутку. Он хороший актер, великолепный игрок в прятки, но в прямом столкновении, похоже, у него начинают играть нервишки. «Как же, имею право!» — ответил я. «Ведь у меня на заводе по документам работает Владимир Иванов, а Павлов, получается, проник сюда незаконно». «Я запросто могу вызвать городовых. Вот и посмотрим, как они нас рассудят». К сожалению, это был блеф. Городовых вызвать не получится, потому что мы пока что не приобрели специальный кристалл вызова. Однако Павлову-то об этом ничего не известно. Если, конечно, он уже и это не разнюхал. Раз уж он даже наш разговор с Синицыном смог подслушать и задался целью создать Налтраксон прямо у нас под носом, что же, в таком случае от него можно ожидать все, что угодно». И эту мою мысль Павлов решил тут же подтвердить. Он резко отскочил от двери и рванул прямо на меня. Я решил, что он собирается меня атаковать, а потому моментально встал из-за стола и достал свою саблю. Однако Павлов вновь повел себя непредсказуемо. Он промчался мимо меня и выбросился в окно, выбил с собой оконную раму. Повсюду разлетелись осколки стекла. «Проклятие! А ведь мы находимся на втором этаже!» «С такой высоты не всегда удается упасть без повреждений». Я услышал, как Синицын начал быстро отпирать дверь. В тот же момент послышался тихий вскрик Владимира Павлова. Я подбежал к окну и обнаружил, что тот поднимается с колен. Вот только сделать он этого не может, поскольку ногу он все-таки сломал, причем перелом открытый. Берцовая кость торчит наружу. Скорее всего, он только что порвал себе все мягкие ткани голи, голени осколком кости. А значит, далеко от нас убежать он не сможет». Но стоило мне об этом подумать, как нога Павлова по мановению ока восстановилась. Скорость активации его лекарских навыков была просто феноменальной. Уже через пять секунд после получения травмы он встал на ноги и рванул в проулке. «За ним!» — прокричал я Синицыну, который встал в дверях, как истукан, и не давал мне выйти. «Мы не можем его упустить!» «Что ж, Павлов, раз уж ты решил козырнуть лекарской магией, я тоже отставать не стану». Выбежав завода, я влил в свои мышцы жизненную энергию и помчался за Владимиром со скоростью профессионального атлета. Синицын отстал от нас довольно быстро. Но стоит отметить, и Павлов несся с такой же скоростью, как и я. Видимо, ему этот трюк тоже известен. Я бы замедлил его обратным витком, но мне это не позволит сделать клятва. Ведь Павлов на меня не нападал, а значит, и атаковать его первым я не имею права. Однако погоня продлилась недолго потому что между складами Владимир был в итоге зажат с двух сторон сразу двумя людьми. На перерез ему вышел Иван Сечинов. Вот и встретились трое избранников лекарских богов. На каких-то полусгнивших заводских складах. Не так о себе представлял нашу встречу, которая, тем не менее, была неминуема. — Похоже, я как раз вовремя, — тяжело дыша произнес Сечинов. Кто это Алексей? «Владимир Харитонович Павлов, собственной персоной», представил нашего конкурента я. «И не обманывайтесь его внешним видом, это не крестьянин, просто кто-то, судя по всему, бегал из университета на занятия по актерскому ремеслу». К удивлению Сеченова не было предела, но он быстро взял себя в руки. Ему нельзя было пропустить Павлова дальше, иначе он скроется, и мы его уже никогда не найдем. Этот тип запросто может притвориться кем угодно. С маскировкой проблем у него нет. Но что самое главное, пробиться через нас силы он не сможет. Я уже догадался, что обратным витком он не владеет. А он, судя по своей осведомленности, знает, что мы с Сеченовым такую силу имеем. А значит, выхода у него нет. Нападет на одного из нас, и мы сможем применить обратный виток, причем оба. Ему остается только стоять на месте и принимать наши условия. Сечинов и мечников!» "Воскликнул он. Вот мы с вами наконец и встретились. Наши фамилии он пропел так, будто мы не на складах находимся, а на сцене читаем пьесу Шекспира. Заканчивайте, Павлов, попросил я. Бежать вам некуда. И что же вы хотите?" пожал плечами он. "Прирежете меня здесь, как собаку шелудивую, очень по-лекарски. Не двигайтесь, велел Сечинов. Стойте на месте." «Мы не собираемся причинять вам вред, Владимир Харитонович», — помотал головой я. «Я даже готов простить вам тот факт, что вы проникли на мой завод. Мне от вас нужна информация, больше ничего». «Информация? О чем? Хотите получить рецепт препарата, который я создал на вашем заводе? Тогда спешу вас разочаровать. Неважно, где он был создан, важно кем». «Отбросим эту лирику, о препарате поговорим позже». «Куда важнее, зачем вы вообще явились в Хоперск. Только говорите правду. Поверьте, я могу раскусить ложь, особенно вашу». Павлов рассмеялся, но все же не стал уходить от моего вопроса. «Вы оба дали клятву лекаря, как и я. Только сил у вас явно не хватает, чтобы понять глубину нашего призвания. В вашем Хапёрском районе зародилась настолько мощная некротическая магия, что клятва принудила меня сюда явиться. «У меня не было выбора, понимаете? Стал бы осаваться в эту глушь без веской причины. Разумеется, нет». «Он разыгрывает нас», — нахмурился Сечинов, которому до сих пор не было известно всего, что удалось узнать мне. «Нет, Иван, он говорит правду», — произнес я. «Дилетанты», — вздохнул Павлов. «Утомила меня ваша компания», — он щелкнул пальцами и произнес. «Махаон, вытаскивай меня отсюда!» И в этот же момент в моей голове прозвучал голос Гигеи. Одно единственное слово. «Спасайтесь!»